Глава одна тысяча пятьсот восемьдесят седьмая Звездное небо, горы, морей. В прошлом еще будучи напеяки силы, Звездное небо безбрежных просторов было пронизано моим проклятием. Призрак не смог его увидеть. Дьяволу было не суждено стать его жертвой. Даже Богу не удалось привести его в действие. Но сегодня ты увидишь, увидишь. Это проклятие, напитанное силой моей истинной сущности. Его наославла последняя частица моей воли в звездном небе безбрежных просторов, проклятие сотворенное ионы назад. В ответ на слова Всевышнего Манхелос ощурился, его сердце застучало. Всевышний явно не пытался просто обмануть его на пускной таинственности, ему не было никакого смысла это делать. В сказанном содержалась тревожная информация. Если Всевышний наославл так называемое проклятие будучи на пике могущества, то Манхелос нынешней культивации весьма вероятно не сможет снять его. Но в времена расцвета своей силы Всевышний обладал невообразимым могуществом, более того, против такой силы не смогли ничего сделать ни призрак, ни дьявол, ни бог. Ему удалось столько уничтожить под одному пальцу. У Манхао расширились зрачки, связь с Всевышним со звёздным небом безбрежных просторов была полностью и бесповоротно уничтожена. И всё же Манхао почувствовал, как его сердце обвели холодные щипальца страха. Но он не позволил себе поддаться отчаянию, хоть он и не знал природу этого проклятья. Оно явно как-то было связано с кармой, поэтому он мог попытаться дать ему отпор, только какой ценой. Всевышний даже на пике силы не смог бы убить его одним лишь проклятием. Манхво мрачно наблюдал за исчезающим Всевышним. Любой, кто убьёт меня, в голосе клона чувствовалась какая-то причудливая загадочная сила. Его слова нашли резонанс со всем звёздным небом, несмотря на то, что Манхво отсек все связи Всевышнего со звёздным небом. И ему всё равно удалось установить с ним резонанс, а тот его манхао помрачнило ещё сильнее. Поймёт, что люди, в людях в чех жила течёт его кровь, вся кто связан с ним кармой, все связанные кармой с этими людьми, любой человек в этой великой кармической паутине будет проклят. Проклятие будет распространяться от человека к человеку, всё дальше и дальше, пока не заполонит собой всё. Все кого оно затронет, будут прокляты все вешня. их жизнь не оборвётся, их время закончится. Таково моё проклятие. Никакая магия культивации, никакая сила линии крови, никакие ценные материи или реинкарнация не помогут им избежать проклятия. Проклятие не коснётся практиков трансцендентности, поэтому оно может существовать вечно. Голос Всевышнего был очень странным, могло показаться, будто сейчас говорил он нынешний, и он же из далёкого прошлого. из тех времён, о которых уже давно все позабыли. Если прислушаться, то действительно можно было вычленить два голоса: один из настоящего, другой из прошлого. Стоило им соединиться вместе, как всё в мире задрожало. Теперь уже казалось, будто резонанс установила не нынешняя сила Всевышнего, а то, что была у него во времена расцвета его могущества. Он создал проклятие неизвестно сколько лет назад и сокрыл его, а оно тысячелетиями ожидалось своего часа. При виде выражения лица Манхоу Всевышний с насмешливым смехом покачал головой, а потом его тело взорвалось. Глон Всевышнего, бывший владыка звездного неба, погиб телом и душой. С этого момента истинная сущность могла находиться только за пределами безбрежных просторов. Теперь Всевышний не мог войти в безбрежные просторы вне зависимости от того, сколько бы сил он положил на это. Манхоу стал небесами, их единственным голосом, их волей, и это была воля Манхоу. Ман Хао мрачно посмотрел на место, где взорвался всевышний, бесчисленное множество гоньков света не только не исчезли, они помчались к Ман Хао. Он был абсолютным владыкой звёздного неба, поэтому после слияния с гоньками его душа пережила небывалый рост. В мгновение ока душа, физическое тело и культивация достигли небывалого уровня силы. Самое важное, его эссенция Дао, эссенция мира, который он создал внутри себя, тоже пережила экспоненциальный рост. После полного поглощения клонов Всевышнего мир внутри него залил ослепительный свет. Там зацвела жизнь. Большого не находил со в одном шаге от царства порядка. Сегодня он наконец сделал этот шаг и полностью вступил на царство порядка. На этом царстве тело становилось миром со своим собственным звездным небом. Воля Манхела заполнила звездное небо безбрежных просторов. Он увидел все сущее, но сейчас все его мысли занимала проклятие Всевышнего. После какого-то время он произнёс: "Я демонический владыка". У всех практиков звёздного неба безбрежных просторов загудела голова. Этот голос нёс в себе тяжесть самих небес. Бесчисленное множество людей рухнуло на колени. Люди на планетах, парящих континентах и мирах преклонили головы, как и множество существ участвовавших в войне. С этого момента в звёздном небе безбрежных просторов больше не будет тумана. Стояло Манхэо это сказать, как пространство задрожало, а потом туман в звёздном небе просто исчез. Спустя всего несколько вдохов в безбрежных просторах не осталось ни капли томана, и внезапно стали видны ослепительно прекрасные планеты и усыпанное звёздами небо. Вся сующая была потрясена увиденным. Отныне звёздное небо безбрежных просторов будет носить новое имя Звёздное небо гор и морей. Взмахом руки он всюду разнёс беспредельную жизненную силу. Внезапно возникла река времени вместе с гигантским крокодилом, который тут же рабалепно распластался перед днём. Из реки вылетели мириады огней души погибших в бою практиков школы безбрежных просторов. Воскресив павших солдат, Манхауд двинулся прочь. Позади него вся армия школы безбрежных просторов хором прокричала: "Наше почтение, демонический владыка!" Пока практики школы безбрежных просторов кричали: Другие люди и прочие существа в разных частях звёздного неба склонили головы перед небесами. "Наше почтение демонический владыка!" впервые одновременно кричало такое немыслимое количество людей. Практик, достигший такого уровня, обладал абсолютным могуществом. И всё же Менхао не чувствовал радости. С тяжёлым сердцем он продолжил размышлять над проклятием Всевышнего. Он неспешно побрёл сквозь звёзды, пока не добрался до места, где некогда находился мир гор и моря.